Глава первая. Ранее ночью. Папка с документами жжет руки. Мне не нужно выезжать из замка, чтобы выполнить желание Эля. Руну вызова магической стражи знает каждый маг, окончивший хотя бы начальную ступень обучения. У меня даже по пальцам пробегает магия. Пара пассов — и все. Это будут уже не мои проблемы, но я почему-то медлю и иду по коридору в сторону кабинета магистра. Зачем? Хочу еще раз посмотреть ему в глаза. Воочию увидеть пугающую меня тьму? Спросить, какого демона он сотворил это с собой? Мало было испортить моего кота, он решил еще испортить себя? Какие ответы, я надеюсь, услышать? И что они могут изменить? Если есть способ повернуть все вспять, Предполагаю, Блэкфлай его бы уже использовал. Если демоны по-прежнему сидят внутри него, значит, способа нет. Я не верю в то, что мрак специально подвергает опасности себя и окружающих. Точнее, подвергает-то он специально. Знает же о своем состоянии. Но почему ничего не меняет? Вряд ли просто не хочет. Эль прав... Никакой из сахрон не вечен. Чтобы заковать демона и удержать в плену, маги используют заговоренные металлы и зачарованный камень, самые крепкие материалы. И только Блэкфлай возомнил себя богом. Решил, что совсем справится сам? Самонадеянно использовал слабое человеческое тело и уже не первый год расхаживает так, подвергая опасности окружающих. Своих же учеников, которые живут в замке. Сдать его — правильно. Причем другие варианты даже рассматривать бессмысленно. Но я все равно упрямо иду по пустым и темным коридорам замка, почти не смотря по сторонам. Этот путь я помню наизусть, передвигаясь, не задумываясь. Ноги сами знают дорогу. Перед дверью я замираю. Блокфлай на своем рабочем месте. Он не изменил привычкам и, как и раньше, любит допозна засиживаться за документами. Дверь приоткрыта, и тусклый свет льется через узкую щель на темный каменный пол коридора. Я стою в нерешительности. Делаю несколько шагов, чувствуя глупое сердцебиение. Я уже однажды так подглядывала, и увиденное полностью изменила мою жизнь. Испугала бы сейчас меня подобная картина? Наверное, нет. Или же судьба готовит мне еще какое-то испытание, то, которое потрясет сильнее, чем магистр, и одна из его пассий на столе. Сейчас меня вряд ли шокирует чья-то разложенная на бумагах любовница. А семь лет назад эта картина Меня сломало. Но сегодня магистр один. Черными глазами без белков он смотрит куда-то в пустоту. Напряженные руки лежат на столе, и по смуглой коже черными венами ползут в сполохи магии. Я вижу все, что хочу. Глаза щиплет от слез. Наверное, я правда не желаю предавать его снова, но есть ли у меня выбор — С тем, что сидит внутри его, не справится никто. Я уже почти отворачиваюсь, чтобы уйти и совершить еще один очень спорный поступок в своей жизни, когда воздух над столом начинает дрожать, и на вытянутые руки Блокфлая откуда-то нахально вываливается пушистенько, плюхается на бок, вытягивает лапы и с очень странным некромяуканьем переворачивается на спину, подставляя свое впалое в клоках шерсти пузо для ласки. Блэкфлай переводит взгляд на кота, и тьма медленно отступает, вернув человеческие глаза того, кого я знала и когда-то давно любила. Мрак вытаскивает из-под кота руку, на которой уже нет черных вен, и треплет некрокота за ухом, а пушистенько хватает его запястье когтистыми лапами и впивается в кисть зубами, несерьезно, а так, играючи, как любят делать коты. Сейчас пушистенько кажется потрепанным жизнью, но почти живым, таким родным, каким я запомнила его, когда уезжала отсюда. Они похожи. Этот мужчина, в душе которого живет тьма, и кот, который когда-то принадлежал мне. И я не могу предать их снова. Может, сдать Блэкфлая и правильно, только я не готова брать на душу этот грех. Но и другой, пожалуй, тоже. А значит, сделаю то, что делаю всегда в непонятной ситуации. Уйду. Только сначала выложу на стол все карты. В этот раз я не собираюсь бежать и прятаться. Игра закончена. И победил в ней не он. Я решительно толкаю дверь в кабинет Блокфлая, спугнув пушистеньку. Кот подпрыгивает на столе, прижимает уши и, скинув на пол бумаги, сбегает и растворяется серым вонючим дымом у стены. «Чем обязан?» Недовольно интересуется Блокфлай, и с его лица исчезает то мягкое выражение, которое присутствовало, когда он играл с пушистенькой. Я без слов кидаю на стол папку. Жду, пока магистр изучит содержимое и вижу, как меняется его лицо. Не знаю, зачем ты это сделал. Начинаю я. Не знаю, о чем ты думаешь, когда подвергаешь опасности детей, которые заглядывают тебе в рот, и не хочу в это вникать. Скажу честно — Мне передали эту папку, чтобы я могла обеспечить себе свободу, закопав тебя, но, я сглатываю, я не буду этого делать. — И почему же? — холодно спрашивает он, внимательно разглядывая мое лицо. Так, словно видит меня впервые. — Твой вампир хорошо поработал. — Я не могу и не хочу снова предавать тебя. — Считай это... Я киваю на папку. Моим извинением за неотработанные годы и побег семь лет назад. Хочешь, обсудим процент с выручки моего агентства, но больше я ничего тебе не должна и не собираюсь развлекать своим присутствием скучающих обитателей замка. Завтра я уеду. И тебе не будет жаль? Устало интересуется он, а у меня сжимается сердце. Будет. Мне постоянно жаль. Жаль, все в моей жизни происходит так, а не иначе, а я могу лишь пытаться минимизировать ущерб, хотя бы для своего сердца. Вслух, правда, я говорю совсем другое. Не хочу быть тут, когда вся запертая в тебе дрянь рванет наружу. И если тебе дороги люди, которые в тебя верят, Ты тоже сделаешь все, чтобы их обезопасить. То есть сдамся? Ты это имеешь в виду? Поэтому принесла документы? Чтобы воззвать к моей совести? Думаешь, я сам сдамся, маг Стражи? Позволю пытать себя, потому что не знаю, что с этим делать? Так, Даяна? Я пожимаю плечами. Не знаю и, более того, не хочу знать. «А сама бы ты как поступила? Сражалась до последнего или сдалась, понимая, что тебе не помогут, и даже смерть только усугубит ситуацию?» «Я бы не пустила это в себя. Припечатываю я. Так просто говорить то, о чем не имеешь представления. Не хочешь услышать, что со мной произошло?» Нет. Я убежала, потому что не хотела иметь ничего общего ни с тобой, ни с этим местом. Ничего не изменилось. «Сбежишь прямо сейчас?» — с вызовом спрашивает он, а я начинаю закипать. Надо было его сдать. Почему я опять чувствую себя виноватой предательницей? «Нет, дождусь утра. Не думаешь, что я попытаюсь найти способ удержать тебя?» Нет, во-первых, ты честный. Во-вторых, эти сведения существуют и без меня, а значит, им могут дать ход. И Эль сделает это без раздумий. Я — единственное, что может заставить его отступить. А как я пойму, что их не пустишь в ход ты? Ты честностью не отличаешься. А зачем мне это надо? С усмешкой спрашиваю я. «Не знаю. Наверное, незачем. Вот именно. Я делаю только то, что выгодно мне. Сейчас мне выгодно отдать документы тебе и уйти. Это тоже свобода, но полученная без жертв. По крайней мере, я очень на это надеюсь, так как если однажды узнаю о том, что вырвавшиеся из тебя демоны превратили этот замок в пепел и убили всех, кто имел несчастье оказаться рядом... Буду чувствовать себя виноватой. Сказав это, я разворачиваюсь и выхожу. Ожидаемо, Блэкфлай меня не задерживает. Ему нечего сказать. Всю ночь я не смыкаю глаз, а с утра вижу людей из Макстража, которые выводят Блэкфлая из замка, и понятия не имею, кто сдал магистра. Очевидно, не я, но в то, что он сдался сам, я не верю. Я смотрю на метель, на удаляющихся стражников, и не могу поверить в увиденное. Слова Эля о том, что я молодец и поступила правильно, слышу словно сквозь непонятный шум в ушах. — Понимаешь, Эль? — шепчу я. — Я ничего не делала. Это кто-то другой, и мне очень нужно выяснить, кто именно. В этот раз Блэкфлая предала не я. «Не ты?» — интересуется вампир у меня за спиной и обиженно, как мне кажется, отстраняется. Я разворачиваюсь и смотрю в холодные глаза. «Нет, это не я. Думал, ты смелее. Получить свободу я могла и не используя козыри. На этот раз мне хватило просто той папки, и я достаточно смелая, чтобы послать тебя. Ты ведь знаешь...» Эль мрачно хмурится, в его прозрачно-голубых нечеловеческих глазах мелькает злость. Мне все равно. Он может думать что угодно. Правила игры между нами не изменились. И их всегда устанавливала я. В любом случае, я благодарен тому, кто это сделал. Замечает вампир, покорно отступая, когда я толкаю его в грудь, чтобы пройти мимо. Он даже следует за мной в коридор, правда, обернувшись сизым дымом, который стелется по полу. В замке царит хаос. Студенты бегают. Кевин пытается призвать всех к порядку. А на меня фурией несется Эбигейль. В ее глазах пылает магический огонь, а волосы развиваются за спиной. «Ты во всем виновата!» — орет она, кидаясь на меня. Из ее выставленных вперед ладоней в меня ударяет волна ледяной магии, которую я, однако, тут же ловлю и отталкиваю, сбивая девушку с ног потоком ее же ледяного ветра. Не знаю, что у нее в голове, но потакать чужим закидоном я не собираюсь. Четче выражай мысли, и не устраивай истерик. Рявкаю я на нее. Шум в коридоре стихает. Все смотрят на меня и на Эбигейл, которая испуганно жмется в углу и дрожит от холода. «Что уставились?» Рычу я на остальных, обводя гневным взглядом притихшую толпу. «Думаете, я виновата в случившемся?» «Кевин, может, выскажешься?» Парень опускает глаза. «Молчишь? Прекрасно! Это лучшее решение, когда нечего сказать». А теперь все успокоились и отправились заниматься своими делами. У вас можно подумать, занятий нет? Эбигейл, какого демона ты кидаешься на меня с магией? Рассчитываешь, что я не отвечу? Хочешь бить? Бей, только потом не стани в уголке. Это касается каждого из вас. Выходите против меня в боевом поединке? Будьте готовы к ответу. Неважно. Магия у вас в руках или оружие? Это правило не только для замка, оно для жизни. Если вы готовы ударить, помните, вам могут ответить. И тут вопрос, насколько хорошо вы держите удар? Она? Я указываю на бывшую подругу. Не очень. Но зачем ты сдала магистра? Скулит она из угла. Во-первых, я его не сдавала. Во-вторых, кто знает, за что его забрали? Я внимательно обвожу взглядом притихших преподавателей, помрачневшего Кевина, испуганную Эбигейль и, сделав определенные выводы, говорю. Младшие учиться, те, кто их учит, учить, а старшие за мной. Его сдала не я. Но кто-то же это сделал. Нам нужно понять, кто сколько знал и что делать дальше. Оставлять магистра там нельзя. С этим, думаю, никто не будет спорить. «А почему это ты командуешь?» — интересуется Мегера. «Вроде как следующий после магистра Кевин. Это он должен отдавать приказы. Может, просто я единственная здесь?» Не лишена лидерских качеств? Она права, лениво отзывается от стены Дафна. Наша дива отталкивается от нее плечом и выплывает ближе к нам. Даже сейчас у Дафны безукоризненная прическа и макияж. Если любого попросить найти в этой комнате герцогиню, думаю, все безошибочно укажут на нее». Если Блэкфлай сдала Макстраже не Даяна, значит, только она сообразит, что делать дальше и как его вернуть. Я не хочу, чтобы моя жизнь так круто поменялась. Нам нужен Блэкфлай. А пока его нет, все должно идти своим чередом и по давно отработанной схеме. Учебный процесс останавливать нельзя, поэтому все в нем задействованные — учиться». А мы пока обсудим ситуацию. Возражение не последовало, и народ начал потихонечку рассасываться. Обитателям замка требовалось получить четкие указания, кто-то должен был унять панику. Блэкфлай хорошо воспитал преемников, раз у нас получилось. Да и меня, видимо, тоже. Глупо отрицать. Сейчас я чувствую себя частью его команды. Жаль, понимание пришло слишком поздно. Я двигаюсь по длинному коридору к малой гостиной, где проходит ужин в честь приезда Дафны, позволив остальным следовать за мной. «Кевин, ты в курсе происходящего?» Интересуюсь я, бросив взгляд через плечо. Парень пожимает плечами. По его лицу вообще нельзя что-либо понять. «Восковая, безразличная маска». «Надо же! Это что-то новенькое. Раньше я могла прочитать его без проблем. Когда вернулась, почему-то решила, что ничего не изменилось. Но, оказывается, Кевин полон сюрпризов». «Я в курсе». Флегматично отзывается Дафна, заставив нас удивленно посмотреть на нее. «Ну что вы уставились?» «Интересуется она. У меня есть глаза, есть уши, и не думайте, будто я разучилась соображать, раз вышла замуж. Но сдала его не я. Мне вообще это не нужно. Блэкфлай мешал Даяне, у которой давно своя жизнь. Я его не сдавала». «Конечно», — соглашается Дафна. «Если бы его сдала ты, то давно уже находилась бы далеко отсюда». А еще это было выгодно Кевину. «А мне зачем?» Открещивается парень от подобного предположения. «Ты же метишь на его место». Мне даром не сдалось его место. Огрызается маг, а я задумываюсь. Сколько в его словах правды? Место магистра. Пожалуй, занять его хотели все, включая меня. А еще, может быть, Эбигейл. Продолжает строить догадки Дафна. Сейчас она напоминает мне ядовитую змею в темной комнате, которая полозет между людьми, решая, кого из них ужалить. — Я не сдавала Блэкфлая! — возмущается моя бывшая подруга. — Я его любила! — Вон оно что! Многое изменилось с нашей последней встречи. А может, раньше я просто не замечала очевидного? А Эбигейл боялась вставать у меня на пути? А Блэкфлай ее любит? Впрочем, нет. Я ни разу не видела их вместе и даже представить рядом не могла. Дафна подтверждает мои догадки. Конечно, любила. Безответно. А от безответной любви люди творят удивительные глупости». Смотрит она при этом на меня. Нам нужно выяснить, кто его сдал, говорю я, пытаясь сменить тему, точнее, увести ее в безопасное русло. Дафна, ты знаешь, в чем проблема. Пока я ввожу остальных в курс дела, надо убраться у него в кабинете, зачистить следы. Он ведь явно пытался предотвратить то, что случилось. Скорее всего, там куча компрометирующих материалов. Надо все подчистить. Макстража обязательно вернется. Они ничего не должны найти. Я уберу».